Глава 3. За годы службы Гранд-Адмирал Савит успел заметить, что большинство МОФов и губернаторов предпочитают общаться с другими высокопоставленными правительственными и военными чинами при помощи голопроектора. Должно быть, отчасти это желание было продиктовано тем, что несколько смазанные изображения не позволяло врагам и потенциальным недоброжелателям читать мимику и настроение собеседника. Но по большей части, как он в глубине души подозревал, моду на голопроекции ввел император, а для моффов вроде Хейвленд подражание было лишь откровенной формой подхалимства. Впрочем, сегодня, по крайней мере, первую причину можно было не брать в расчет. Несмотря на мерцание, выражение лица Хейвленд вполне хорошо угадывалось. Такой злой и озабоченный, Савит видел ее очень редко. «Мне только что донесли, — выпалила она, — что эти трижды проклятые гролоки опять захватили и уничтожили мой грузовик!» «Я тоже об этом слышал», — поддакнул Савит. схемеры доложили, что из-за нашествия Гроллока грузовой корабль АЛ-6 КМ-44 совершил преждевременный прыжок в гиперпространство и предположительно пропал без вести. Это был легкий грузовик Аланар номер 3. «Я знаю, что это был за корабль!» — резко оборвала его Хейвленд. «Кажется, вы утверждали, что этот синекожий выскочка Траун решит проблему. Гранд-адмирал Траун...» только-только приступил к работе, осадил ее совит, сделав упор на звании и подразумевающихся под ним заслугах и инородцы. Как бы он сам не относился к Трауну, тот был равным ему по званию, и сколько бы Хейвленд ни пыжилась, ей не по чину оскорблять гранд-адмирала. Насколько мне известно, он подстрелил одного Гроллока, которого сейчас препарируют на Химере. «Одного Гроллока?» «Он что, решил отстреливать их поодиночке?» «Я не в курсе его планов», — ответил грант адмирал «Позвольте лишь напомнить, что сами вы долгие годы не могли справиться с этими тварями. Говорят, Траун хорош в разрешении кризисов. Так что советую вам не суетиться и дать ему спокойно поработать». «Надо же, вы советуете?» — рявкнула она. «Позвольте и мне рассказать кое-что о вашем безупречном герое». «Мне вот донесли, что своим так называемым успехом он по большей части обязан одному-единственному человеку, которого все время держал в своей тени. Его не замечали, недооценивали и не продвигали по службе». «Вот как? Чего только не рассказывают». «Своими ушами слышала», — мрачно отрезала она. «Более того, когда к его тайному советнику стали приглядываться в Верховном командовании, и афера оказалась под угрозой, бедняга очень вовремя исчез без следа. трауны и по сей день отказывается говорить, что с ним случилось». «Занятно», — проронил совет. «Полагаю, имя этого недооцененного гения вам неизвестно». Раздражение Хейвленд подернулось рябью сомнения. «Вариантов несколько». «Сказала она. Командор Алфрен Чина, командор Илай Вента, адмирал Плор Висковис, и вот тут начинаются расхождения», — подхватил гранд-адмирал. «Множество кандидатур и нестыкующиеся детали явно указывают, что все это безосновательные слухи». «Безосновательный слух — это всего лишь факт, пока не нашедший подтверждения «Или мыльный пузырь, который летит, куда попало, пока не лопнет», — возразил Савит. «Советую вам тратить меньше времени на пустые сплетни и сосредоточиться на защите своих кораблей от гроллоков и прочих опасностей. А я советую вам не учить ученого и сосредоточиться на том, как избавиться от этих паразитов», — парировала Хейвленд. «Это не в моей власти». Нам обоим остается только надеяться, что Таркин с Кренником не прогадали, когда поручили это задание Трауну. Всего доброго, губернатор Хейвленд. Должно быть, она хотела оставить за собой последнее слово, а то и все двадцать, но Совет не дал ей такого шанса, выключив проектор. Долгое время он неподвижно смотрел туда, где до этого покачивалась голографическая фигура губернатора. Теоретически он мог в любой момент отправиться к логистическому узлу и там предложить экипажу «Химеры» помощь или хотя бы посмотреть, насколько далеко они продвинулись. Весьма вероятно именно на такой тандем намекал Таркин, когда просил поддержать Трауна. Но всю схему приводили в движение политические интересы, и соперники с кровожадным упорством следили за развитием ситуации. Нужно выбрать... правильный момент для хода, и даже тогда постараться обставить все как можно незаметнее. До тех пор Трауну придется в одиночку противостоять тем, кто ставит ему палки в колеса. И все же. Совет задумчиво сдвинул брови. До него тоже доходили слухи, которые озвучила Хейвленд. Только в отличие от нее, грант адмирал нашел время проследить за судьбой каждого, кого досужие языки записали в гении, томившиеся в неволе у инородца. Все упомянутые личности были не только живы, но и на виду. Либо продолжали службу, либо ушли на заслуженный отдых при вполне обычных обстоятельствах. Все, кроме одного. И эта странность неприятно будоражила настороженное чутье Савита. «Итак, где же все-таки командор илайвента «А как неплохо все начиналось!» — пришло в голову Илаю, когда он листал очередной перечень данных, заполненной изящной чистской письменностью. Траун сказал, что доминация чистов остро нуждается в его талантах и навыках, и что он без лишней шумихи организовал перевод Вента с Химеры. Согласившись на новое задание, он покинул империю и прилетел к пункту встречи, который обозначил Траун. Молодой офицер был полон надежд и предвкушения неизведанного. «Я Ар-Алани, адмирал флота обороны Чиссов», — представилась синекожая женщина, связавшаяся с ним с мостика своего корабля. «Вы тот, кого мы ждем?» да. — ответил Илай, постаравшись вложить в свой ответ достоинство и почтительность, которые исправно служили ему в имперском флоте. — Я, Илай Вента, прибыл с сообщением от МИД Рау нур -Ода. Он считает, что я могу принести пользу доминации чиссов. — Добро пожаловать, лай Вента, — поприветствовала его Ар-Алани. — Давайте вместе выясним, верно ли он рассудил. С тех пор прошло больше года. Оглядываясь назад, Илай был немного раздосадован своей недогадливостью, ведь нейтральный тон и слова Ар-Алани означали, что она не в восторге от его прибытия. Первое, что произошло с ним на стойком, его понизили в звании, и имперский командор стал лейтенантом флота обороны Чиссов. Это как раз было неудивительно. Преемственность званий редко сохраняется при переходе с одной службы на другую. Сразу же после этого ему пришлось с головой окунуться в ускоренное изучение Чиунг, основного языка чиссов. Здесь тоже все понятно. Хотя многие на флагмане вполне сносно изъяснялись на торговом диалекте сайбисте, знакомом Илаю, глупо было ожидать, что весь экипаж станет подстраиваться под нужды одного сослуживца. тем более новичка и инородца. Но в общем и целом Илай ожидал, что его назначат штабным или полевым командиром. Вместо этого он застрял в аналитическом отделе, просеивая крупицы данных, отслеживая закономерности и строя прогнозы. Это всегда удавалось ему лучше всего. Даже Траун при всей своей стратегической и тактической гениальности признавал превосходство своего подчиненного в этой сфере и загружал его заданиями под завязку. Неудивительно, что он так и охарактеризовал Вента, когда отправлял его к Ар-Алани. Проблема заключалась только в том, что данные, которые ему приходилось фильтровать, не несли на взгляд Илая никакого смысла. Это не были маршрутные листы кораблей, грузовые декларации или списки изъятой контрабанды. В них не упоминался личный состав служащих, чужие войска или их операции. Даже внутренние сводки стойкого, графики энергопотребления, обмен данными и другая информация, по которой можно было отследить мелкие неполадки или серьезный сбой в системах корабля, ему не попадались. Сказать по правде, Илаю начал оказаться, что его нагрузили показушные работы без отдачи, работой, которую он всю жизнь ненавидел. Впрочем, он успел заметить, что Ар-Алани всегда себе на уме. Вдруг это было испытанием его усидчивости или безоговорочной готовности выполнять приказы, даже если они кажутся бессмысленными. Он уже проходил нечто подобное с Трауном. Кроме того, служба не состояла из одной лишь рутины. Как-то они ввязались в серьезную заварушку с гризками и их приспешниками неподалеку от имперской границы с неизведанными регионами. Жаркие выдались денечки. Когда все вернулось в мирное русло, Илай стал надеяться, что обстановка на стойкам немного взбодрится. Его ждало разочарование. Вместо энергичной встряски... Все вокруг будто замедлилось. И это вовсе не означало, что стойки и в безопасности. Наоборот, затишье предвещало опасности, каких при обычных обстоятельствах не встретишь. Интерком на его пульте выдал трель в три ноты. «Лейтенант Айвент, немедленно поднимитесь на мостик», раздался в динамике голос первого помощника Крэша. «Слушаюсь». Илай мысленно закатил глаза. Большинство чистских имен состояло из нагромождения слогов, разбитых на три части. Первая означала принадлежность к определенной семье. Вторая была, собственно, именем. А третья отражала какую-то социальную особенность, которая пока ускользала от лейтенанта. Поскольку полное имя сильно загромождало беседу или, что еще хуже, затрудняло своевременную выдачу приказов, у Чисов было принято повсюду, кроме самых высокопарных церемоний, пользоваться средними именами. Встречались и исключения из правила. У самой адмирала Ар-Алани, например, имя состояло из двух частей, а среднего и вовсе не было. Навигаторы корабля, девочки, обладавшие третьим зрением, и с его помощью направлявшие стойки сквозь гиперпространство отличались такой же особенностью. Почему их имена образованы так же, как и у высокопоставленных флотских офицеров, Илай тоже пока не понял. Представляя новичка экипажу, Ар-Алани объяснила, что его имя тоже исключение из правил, и обращаться к нему нужно «лейтенант Вента» или «лейтенант Илай Вен -То». но большинство пропустило ее слова мимо ушей. Кто-то решил разбить произнесенное адмиралом имя на чисткий манер на три части, затем оттуда родилось среднее имя, да так и прижилось. Поначалу Элай недоумевал, не кроется ли тут оскорбление его самого или адмирала за то, что она привечает чужака, но Ар-Алани не обращала внимания на пренебрежение ее приказом, по крайней мере, в присутствии других. Мало-помалу он решил, что таким образом ему дают понять, что принимают свои ряды. Могло быть и хуже, если бы его угораздило назвать средний инициал своего имени «Н», тогда пришлось бы откликаться на «Айнв», что совсем уж ни в какие рамки не укладывалось. Проходя мимо стандартизованных дверей кают, Очерченных по краям синей и зеленые полосами, Илай был уже на полпути к мостику, когда в десяти метрах впереди открылась дверь дежурного помещения с двумя красными полосами по периметру. Оттуда вышла девушка-навигатор и тоже направилась к мостику. При других обстоятельствах Илай, видя лишь затылок удаляющейся фигуры, не догадался бы, кто это. Но на стойкам навигаторами служили только девочки, обычно возрастом от семи до четырнадцати лет, когда третье зрение в самом расцвете. К тому же они вели очень замкнутый образ жизни, и за все время своего пребывания на флагмане Илай видел лишь трех из пятерых. «Ва-ни-я» была исключением из всех этих правил. Ей было двадцать два. И в отличие от девочек, своих коллег по профессии, она без стеснения влилась в круг взрослых офицеров. Илай уже не раз виделся и беседовал с ней, и находил ее общество вполне приятным. «Навигатор Ва-Нья!» — позвал он. Она обернулась и улыбнулась, увидев, кто ее окликнул. «Здравствуйте, лейтенант Илай! Что привело вас в эту часть корабля? Мне приказали явиться на мостик». пояснил он, приглядываясь к собеседнице. «Не просто приятная компания, а еще и загадочная. Как и у всех навигаторов, по мере взросления ее третье зрение потихоньку угасало, но даже к 22 годам она уступала в мастерстве лишь одной-двум юным чистким особам». Он озадачился этим феноменом, но вскоре обнаружил, что никто не знает, почему у нее сохранилась эта способность, Но опять же, вся система навигации чиссов была под таким строгим грифом секретности, что некоторый пробел в знаниях экипажа был неудивителен. Вдобавок ко всему перечисленному, «Ва-нь-я» оказалась единственным членом экипажа, кто прислушался к просьбе Илая называть его по-настоящему имени. Одно это прибавило ей очков в глазах Вента. «Ах!» — вздохнула она. «Значит, вы не меня искали?» «Нет, что вы!» — Илай почувствовал, как у него зардели щеки. Он понятия не имел, какие учиться в правила насчет тесного общения между офицерами и экипажем, а испытывать на собственной шкуре последствия случайного нарушения не хотелось. Жаль, по тону, каким это было сказано, невозможно было понять, насмехается она или искренне сожалеет. Младший командор Велп уточнял, в чем дело. — спросила Ва, не я, когда они вдвоем направились к мостику. «Вообще-то меня вызвал не командор Вэлб», — признался илай «Приказ исходил от старшего капитана Крэша». «Правда?» — сдвинула брови девушка. «Это странно». «Знаю», — он махнул рукой. «А вы зачем туда идете? Понаблюдать?» «Да». «Хотя не представляю, что мне там делать». илай сочувственно поморщился. Ее сомнения были оправданы. Не прошло и трех часов после прибытия в эту систему, как Ар-Алани приказала отключить все системы. Стойкий погрузился в тишину, не характерную даже для режима скрытности. На корабле заглушили все малоиспользуемые источники питания и любые передачи данных, включая датчики активного поиска. Потом она разрешила ненадолго запустить двигатель. И с того момента они темной бесшумной тенью дрейфовали в разреженном астероидном поле в 300 миллионах километров от Солнца. Все это случилось примерно неделю назад. Илай отмечал текущее местоположение стойкого и снимал показания пассивных датчиков, но не мог сообразить, что они тут забыли. Единственное, что приходило в голову, что они все еще выслеживают корабль, за которым гнались от самых неизведанных регионов, и Ар-Алани боится спугнуть добычу. Что ж, на то были основания. Они застряли вдалеке от чистской территории и неведомых угроз, которые там поступали со всех сторон. Эта система находилась в глубине владения Галактической Империи, и угрозы были тут отнюдь не неведомыми. «В общем, ни один вы получили такой странный вызов», — продолжила она. «К слову, мне кажется, что старший командор Сенсар немного вами недоволен». «Почему?» — встрепенулся Элай, морально готовясь к худшему. «Сенсару поручили ввести новичка в курс дел на стойком». и познакомить с командой. С самого начала было ясно, что Чиз не в восторге от задания, но к своему подопечному он, по крайней мере, проявлял сдержанное уважение. «Говорят, он больше не находит поводов потешаться в компании офицеров над вашим произношением начиунг Чиунг. Ва-ни-я и бровью не повела, произнося это. А ваши знания корабельных порядков не оставляют простора для розыгрыша». «Какая невосполнимая потеря!» — пробурчал он, пристально глядя на собеседницу. «А как вам, навигатору, удалось узнать, что обсуждается в офицерском клубе за закрытыми дверями? Я вас умоляю!» — вскинулась девушка, и сквозь старательно удерживаемую маску спокойствия все-таки пробилась озорная улыбка. «Да, я всего лишь навигатор, но вхожа во многие круги на этом корабле. В конце концов, я очень давно служу на нем. Должна сказать, что команда Сенсар считает ваш стремительный прогресс в обучении следствием того, что он весьма компетентный учитель. «Здесь мне нечем крыть», — охотно признала лай «Он был превосходным и удивительно терпеливым наставником», — он пожевал губу. «Я многим ему обязан». «Я не сомневаюсь, что в будущем вы отплатите доминации сторицей», — уверила его Ванья. «А пока что любопытно узнать, зачем вас вызвали». «Да уж», — согласился Вента, не отрывая взгляда от двери с одной красной полосой по периметру прямо по курсу. «Еще как любопытно». Мостик стойкого был меньше, чем на Химере. Здесь не было принято и на имперских крейсерах двухуровневой системы командных мостиков и вахтенных ям. Все находилось на одной палубе. Командирское кресло адмирала Ар-Алани располагалось в центре двойного круга приборных панелей, но сейчас она стояла на дальней стороне помещения возле поста сенсорного контроля. Ее белоснежная форма резко контрастировала с черными мундирами, которые носили остальные. Оглянувшись на открывшуюся дверь, Ар-Алани поймала взгляд Вента и жестом подозвала к себе. «Удачи!» прошептала Ванья. Легонько скользнув пальцами по его плечу, девушка направилась к объединенному рулевому и навигационному пульту. Лавируя между тесно расставленными приборными панелями, Илай поравнялся с Ар-Алани. Лейтенант Илай Вен-То поприветствовала его адмирал, указывая на кресло, с которого только что поднялся оператор систем наблюдения Таник. «Присаживайтесь и расскажите нам, что вы видите». «Слушаюсь, адмирал», — ответил Вента, занимая освободившееся место. Таник щелкнул выключателем, и на дисплее появилось скопление астероидов под небольшим углом к правому борту стойкого. Несколько секунд картинка не менялась, и только благодаря отсчету времени в углу дисплея было понятно, что запись не зависла. но потом там возникло небольшое затемненное пятнышко. Через две секунды неподалеку мигнули две приглушенные вспышки, мимолетно подсветившие это пятнышко. Казалось, что оно движется, возможно, вращается, и тут же картинку снова подсветила двойная вспышка. Когда она погасла, пятнышко окончательно потемнело, и изображение снова стало неподвижным. Это было примерно полчаса назад. произнесла над его плечом Ар-Алани, когда запись пошла на повтор. Больше никакой активности не наблюдалось. Илай кивнул. Вот именно. Не наблюдалось. После отключения датчиков активного поиска, стойкий летел вслепую. «Полагаю, это был корабль, вышедший из гиперпространства», — заявил он. «Скорее всего, гражданский. Возможно, частная яхта или, что более вероятно, грузовик». «На чём основан ваш вывод?» — пожелала знать адмирал. «На корабле не было ни намёка на щиты», — пояснил Вента. «Первый залп застал их врасплох, но у команды было достаточно времени, чтобы ко второму развернуть щиты. Ведь это были выстрелы, не так ли?» «Командер Таник» — обратилась к Чиссу, адмирал. Вот результаты предварительного анализа. Нажав на кнопку, он вывел на второй дисплей столбцы цифр. Энергетический профиль определенно соответствует оружейному. «Вопрос к вам, лейтенант. Относится ли этот энергетический профиль к имперскому оружию?» Илай уставился на дисплей, пробегая глазами цифры и сопоставляя их с известными ему параметрами. Он знал, что Ар-Алани скорости предпочитает точность, поэтому без спешки перебрал все числа и только когда был полностью уверен в ответе, покачал головой. «Я считаю, это не из имперского арсенала», — постановил он. «Впрочем, есть некоторые характеристики, присущие оружию Грисков». Краем глаза он заметил, как чистцы переглядываются. Похоже, им пришло в голову то же самое. «Это оружие Грисков?» — спросил адмирал. «Не думаю», — покачал головой лейтенант. «По крайней мере, такое они раньше против нас не применяли. Насколько я могу судить...» «По сравнению с тем, что мы видели, это оружие устарело на одно-два поколения. Его бронебойный спектр не очень хорошо сфокусирован и откалиброван, и это сказывается на эффективности». «Вы сказали, что целью был пассажирский или грузовой корабль», продолжила Ар-Алани, «но не предположили наиболее очевидный вариант – бурильщик астероидов». Илая задаченно сдвинул брови. «И правда». Почему он упустил этот вариант? Еще раз сосредоточившись на записи, он задержал внимание на моментах появления и обстрела корабля. «Это не бурильщик», — заключил Венте. Во-первых, он пытался удрать. У обычного корабля-бурильщика, скорее всего, после первого же выстрела отказали бы двигатели и маневровая система. «Возможно, стрелявший вопиющий некомпетентен», — заметил Таник. «Не думаю», — ответил Элай. Стремительность атаки говорит о том, что он поджидал свою жертву и был готов стрелять. Есть еще и во-вторых. Бурильщик не вышел бы из гиперпространства посреди астероидного поля. Это чревато столкновением. По общему правилу, бурильщик подлетает к месту разработки выше или ниже плоскости эклиптики. «А этот выпрыгнул в самые гуще астероидного скопления», — добавила адмирал. «И сразу же угодил в зону обстрела». Вента кивнул. «Все указывает на то, что корабль вышел из гиперпространства ненамеренно. По крайней мере, у его капитана такого намерения не было». «Гравитационная тень», — пробормотал Таник. «Да», — вздрогнув, подтвердил Элай. «Такая технология имелась в «Империи». На массивных звездных разрушителях класса «Заградитель» устанавливали генераторы, при помощи которых военачальники могли либо задержать вражеского беглеца, либо вернуть проходящий мимо корабль с гипертрассы в реальное пространство. Но поблизости не было ничего по размеру напоминающего «Заградители». Даже с такого расстояния его было бы видно со стойкого. Если нападавшие и использовали генератор гравитационного поля, он был гораздо компактнее тех, что применялись в империи. Впрочем, у него мог быть небольшой радиус действия. В таком случае перехватчик должен был знать точный вектор, по которому цель будет проходить мимо. В этом астероидном поле что-то назревало, что-то нехорошее, а стойкий был слишком далеко, чтобы навести порядок. Если только адмирал не решила выйти из режима скрытности, но для этого нужна причина посерьезнее, чем подбитый грузовик. «Благодарю», — лейтенант Илай Вен То, произнесла Ар-Алани. Голос ее звучал тихо и задумчиво. «Возвращайтесь на свой пост. Командар Таника отправит вам все, что нам известно об этом происшествии», «Исходные данные и первичный анализ тактического отдела. Полагаю, вы заметите то, что упустили другие». Илай почувствовал прилив гордости. Возможно, его таланты все-таки пригодятся Ар-Алане и ее народу. «Хотя бы потому, что вам лучше знакома империя и ее технологии», — закончила она. Всю гордость как рукой сняло. «Слушаюсь, адмирал». отчеканил лейтенант. Уходя с мостика, он надеялся, что ваНя нья обернется ему вслед. С такого расстояния не поговоришь, но можно хотя бы обменяться кивками. Однако она была увлечена разговором с пилотом и навигатором, которые только что сдали смену, и не повернулась к нему. Он пригляделся к этой троице. Взрослый Чис, девочка, которая едва доставала ему до пояса, и ва Илая в который раз поразила несуразность такого сочетания. Но у него не было времени на праздные раздумья. Ар-Алани была права. За бортом что-то творится, и неприятное ощущение в желудке подсказывало ему, что ничего хорошего им это не принесет. Ар-Алани скорости предпочитает точность, но Илай твердо решил, что на этот раз не пожертвует ни тем, ни другим.